Глава 17. Не капайте мне на мозги. Гипотезу о том, что человек в своём развитии прошёл водную стадию, впервые выдвинул английский биолог Харди. Наш соотечественник Виктор Курокин дополнил её интересными догадками. Он обратил внимание на то, что размер мозга у людей очень различается. И величина мозга никак не коррелирует с гениальностью. Мозг Байрона весил 2200 г. Мозг Тургенева 2100 г. А у Анатоля Франса вес мозга составлял чуть более килограмма 1017 г. У Либиха же мозг Вообще весил менее килограмма, как у пятикантрупа. Как же мог идти отбор в сторону увеличения мозга, спрашивается, если даже двукратное превосходство в массе не даёт никаких умственных преимуществ. Ведь естественный отбор чувствителен и к более слабым различиям. Даже небольшое изменение положительного признака даёт ощутимые преимущества в борьбе за существование и закрепляется. А тут вдвое. В 1972 году общество биологов потрясла одна удивительная находка. В Африке, на территории современной Кении, на озере Рудольф антрополог Клики нашёл человекообразный череп объём его равнялся 800 кубическим сантиметрам а черты лица были на удивление похожи на наши не было ярко выраженных надбровных дуг наличался высокий лоб тонкие кости вообще весь наружный рельеф черепа был сглажен и всё бы ничего Если бы не возраст слоёв, в которых он был найден. Слои датировались геологами 2,9 миллиона лет. Это была катастрофа. Биологическая наука твёрдо знала, что все эти современные черты появились гораздо позже. Более поздние архантропы и палеантропы, которые считались и считаются прямыми предками человека, имели вид гораздо более диковатый, надбровные дуги и так далее. И мозги поменьше. Долго судили редили потом, подгоняя задачу под ответ, путём хитрых ухищрений, снизили возраст находки Лики ровно на миллион лет. Это тоже ничего не объяснило. Поэтому через какой-то срок о находке Лике вообще перестали говорить. Сам же Лике считал, что именно его озёрный человек был прямым предком современного Homo sapiens, и все эти архантропы и пэтикантропы тупиковые ветви. Версия интересная. Действительно На последнем кругу перед финишной прямой разумности борьба конкурентов на эту самую разумность должна была стать предельно жесткой. И выжить обязан был только кто-то один, а остальные сойти с исторической арены, полностью освободив экологическую нишу для победителя. В данном случае слова «освободить экологическую нишу» означают «выбить» быть стёртым с лица планеты, поскольку экологической ниши для столь универсального разумного существа был практически весь земной шар. В следующих главах мы убедимся, сколь ужасной и бескомпромиссной была борьба за планету между двумя разумными видами. И сколь непроста она теперь хотя и перешла от конкуренции межвидовой биологической к конкуренции внутривидовой социально-культурной а пока вернёмся в африку и посмотрим что же за озеро такое рудольф на берегах которого леки сделал свою удивительную находку а озеро это весьма необычно оно небольшое по масштабам Но на протяжении своей истории в течение миллионов лет многожды разливалась на сотни километров, затопляя огромные территории и образуя обширные мелководья и острова. На островах неуминуемо оставались гамениды, жизнь которых была теперь вынужденно и самым тесным образом связана с водой. Надо сказать, рубеж в 3 миллиона лет некое пороговое значение. Именно с этой цифры биологи начинают считать потери и заลิзовывать раны. Именно на этом рубеже появился австралопитек. Мозг у австралопитека был больше, чем мозг современных человекообразных обезьян. Австралопитек отличался прямой походкой, Биологи считают австралопитека нашим древнейшим предком. Непонятно только, отчего у пэтикантропа и человека умелого, которые возникли позже австралопитека, коэффициент цефализации оказался меньше. Что за таинственная деградация такая? И почему на этом рубеже 3 миллиона лет следы предков человека теряются в густом историческом тумане ведь предки всех современных высших обезьян чётко прослеживаются может быть не там искали может быть усилия палеонтологов стоит бросить на морские и озёрные берега вернёмся к гипотезе курукина которая объясняет эволюцию мозга именно водным образом жизни наших предков. Он основывается на появившейся совсем недавно в 80-е годы 20 -го века теории польского кибернетика Фиалковского. Фиалковский рассматривает мозг как кибернетическую систему из ненадежных элементов нейронов. И как верно заметил когда-то фон Нейман, надёжность системы может быть повышена с помощью увеличения числа запасных элементов. Это понятно. Если у вас есть в системе управления слабое или слишком ответственное звено, лучше его продублировать. Выйдет из строя одно, дотянем до аэродрома на втором. Фиалковской правда предполагал, что развитие нейронной сети мозга человек обязан защите от перегрева. Мол человек бегал за добычей, а поскольку бегун он плохой, только что с дерева слез, не успел приспособиться, бег сопровождался сильным нагревом организма. А перегрев очень плохо действует на мозг от чего тот и стал дублироваться по элементам, расти. Забавные гипотезы. Вот только как остроумно отмечает Курукин: при таком естественном отборе быстрее помрёшь с голоду, чем мозг увеличишь. Значит, нужно отделить в теории Фиалковского зёрна от плев и найти ту настоящую неблагоприятную для мозга причину, которая требовала его постепенного усложнения, роста числа нейронных связей. Этот неблагоприятный фактор лежит на поверхности. Кислородное голодание. Если нужно часто и глубоко нырять, чтобы поймать или достать добычу, Мозг, конечно, будет работать в нештатном режиме. Кислородное голодание действует на мозг гораздо сильнее и губительнее, чем перегрев. Если человек не дышит более 5 минут, у него начинается массовое отмирание клеток мозга. Стало бы больше шансов выжить у того, кто дольше может задерживать дыхание, не сажая при этом мозг. Именно поэтому дельфины имеют больший мозг, чем даже люди. У них выше коэффициент цефализации. Взять, скажем, афалин. Афалина весит примерно столько же, сколько человек. Но средний мозг этого дельфина 1,7 кг. А средний вес мозга мужчины 1,375 тыс. кг. Причём в мозгу дельфина гораздо больше извилин и нервных клеток. Дело в том, что предки китов когда-то жили на суше, и им пришлось приспосабливаться, учиться нырять, надолго задерживать дыхание. Теперь уже несложно ответить на вопрос, почему у кошалота мозг больше, чем у голубого кита, хотя голубой кит больше кошалота. Потому что кошалот ныряет глубже, до километра. Надёжный мозг первейшая вещь для ныряльщика.